Глава вторая. Процесси. Я чувствовала себя чуть лучше. Лёгкие вибрации нервишек, конечно, остались, но я пыталась смириться с ними и списать на присутствие рядом Олега. Наверное, это нормально быть чуть возбуждённой рядом с таким мужчиной. Олег махнул рукой и попросил: "Сюда перемещайся". Я пересела с дивана на кушетку, где мне придётся провести весь вечер. Застёгивать рубашку я не стала. Всё равно надо будет раздеваться. Пока Олег делал трафарет, я наблюдала за его мимикой и руками. Забавно, но на левом предплечье с внутренней стороны я заметила неожиданную тату. Воробей с лапками за спиной. Что ж, из мемов всех соцсетей страны. Весьма неожиданная картинка по соседству с почти каноничным карпом. Я бы назвала воробья вообще бестолковым, но постеснялась сделать это даже мысленно. В конце концов, он мог набить его в молодости по глупости. Олег закончил с трафаретом и уточнил: "Готово?" "Нет. Ну давай начинать, а то до ночи не уйдём отсюда". "Здесь и ночью хорошо", сообщил мой мастер с загадочной улыбкой. "Когда за окном темно и дождь идёт, а машины едут с фарами, очень красиво. Можно просто сидеть и смотреть в окно до утра". Я тут сейчас представила, как сижу у того самого французского окна вполна, уютно на подоконнике рядом с Олегом. В моих фантазиях одежды не было места. Представила? Догадался Олег по моему мутному взгляду, видимо. Я прокашлялась и подтвердила. Да, очень романтично. Согласен. Боюсь, мне придётся очень неромантично попросить тебя раздеться. Рубашка будет мешать. Хорошо. Я была готова к такому повороту событий. Настя меня тоже предупреждала об этом. Олег готовил краски, машинку, полотенце. Пока я справлялась с пуговицами, и стягивала рубашку. Он сам забрал её у меня и бережно сложил на соседнем стуле. Устраивайся удобнее, Лёжа. Я отрегулирую спинку кушетки. Так нам обоим будет удобно. Вряд ли мне будет удобно лежать перед незнакомым мужчиной полуголой, не сдержалась я. Мы ведь представились, так что можно считать, что знакомы. Не согласился Олег. Постарайся помнить, что я доктор. Представляй белый халат. Перчатки я и сам надену. Я закусила губу, чтобы не ляпнуть пошлость о докторе, стандартном герое эротической фантазии. Мало мне как будто горячего татуировщика. Теперь его ещё и доктором придётся представлять. Олег надел перчатки. Я дышала через раз, чтобы успокоиться. Он взял трафареты и приложил к моей коже. Я не смотрела, что отпечаталось. Олег взял ручку и добавил несколько штрихов. Финишная прямая, сообщил он, проведя машинку и мокнул иглу в краску. Последний шанс отказаться. Я собиралась сказать, что я не соглашалась вовсе, но он мне и этой возможности не дал, перебив даже намерения. Я пошутил. Ты моя пленница, отказываться поздно. "Какие уж тут шутки?" заворчала я, бодрясь. "Сначала только линии, шрифт и контур", объяснил мастер. "Первые минут 10 будет очень неприятно, потом начнёшь привыкать. Но если нужно будет сделать перерыв, обязательно скажи". "Ладно". "Олега, мой ответ не удовлетворил". "Маша, если я говорю, что нужны перерывы, значит они действительно нужны". Не пренебрегай ощущениями. Хорошо? Героизм тут не место. Если упадёшь в обморок, я могу перепугаться и тоже отключиться. Хорошо, мы тут с тобой будем, а? Постараюсь не доводить нас до такого. Смеялась я, почти забывая о нервах. Вот и молодец. Анестезию не предлагаю. От неё кожа теряет эластичность, а у нас и так есть неровности, которые придётся тщательно прорисовывать. Понимаешь? Да. Я потерплю, уверена, что справлюсь. Тогда начинаем. Олег несколько раз повернулся ко мне, почти касаясь, но отстраняясь, чтобы проверить доступ. Да, так вроде ничего. Подвёл он и ток своим опытом и включил машинку. Я задержала дыхание. Первое касание иглы показалось мне вполне терпимым. Я выдохнула и расслабилась, но зря. Если разовый контакт был не такой и болезненный, До при повторении царапающее ощущение стало нарастать. Я терпела, но была готова всё отменить. Слова вертелись на языке, пока Олег снова и снова вводил иглой по моей коже. Прошла, наверное, всего минута, но она показалась вечностью. "В порядке?" спросил Олег, прекращая работу. "Нет, но терпимо", честно ответила я. "Продолжаем?" "Конечно." И снова игла стала рисовать по моей коже. Олег оказался прав. Чем дальше, тем легче я принимала боль. Вряд ли я пойму ребят, которые сидят на тату-игле как наркоманы и тащатся от этой боли, но в целом это можно терпеть. Легче? спросил Олег снова минут через 10. Да, определённо. Можем поболтать? Зачем? Чтобы я не упала в обморок, не стоит. Я в порядке. Быстренько отмило я предложение. Это я вижу, но можно поговорить, чтобы не скучать. Э, -э ладно, наверное. Прости, что достал тебя. Сейчас вытру излишки краски, не пугайся. Он провёл полотенцем по коже. Если комфортнее в тишине, я заткнусь, буду только по делу. Его внимательность обескураживала. Никто не был так щепетилен со мной. Даже поговорить Олег просил разрешения. Нет, я не против поболтать. Слава богу. Смешно выдохнула от облегчения. Это не моё дело, но я помру, если не узнаю, что означают эти эльфийские руны. А, это. Немного разочарованно проговорила я. Думала, он будет спрашивать о шрамах и приготовила иглы, но нет. Очень красиво ложится шрифт. Как я мог спутать свиритом? Чувствую себя душником. Они злостелины колец? Стал гадать Олег, не получая от меня толкового ответа, чтобы всех отыскать, воедино созвать, так кажется. Я бы саркастично похлопала, но мне нужно было лежать тихо и не мешать мастеру работать. Однако лёгкое пренебрежение я вложила в голос. Если эльфийские ируны, значит, властелин? Все так думают. Нет, это из другой книги. Олег аж прервался. Да ладно, шутишь? Я ошибся второй раз на одном и том же месте. Мне снова стало смешно от его возмущения. Так, тихо, тихо, не дёргайся, успокоил меня Олег. Я смешон, это бесспорно. Поржаж с перерывы, ладно? Не будь так строг к себе, жалилась я над ним. Мало кто читал Сильмариллион. Именно там в конце есть словарь, который может помочь изучить эльфийские руны. Ты знаешь эльфийский язык? Нет. По шаблону очень просто писать на синдарине, но это и не обязательно. В электронном переводчике есть эльфийский. Элементарно. Офигеть. Не сдержался Олег. Но всё же, что это за слово или фраза? Слово, даже имя и фраза одновременно. Я улыбалась от удовольствия. Мне очень нравилась моя надпись. Она значила для меня очень много. Имя эльфийское, догадался Олег. Да, Милиан. Она кто-то вроде младшей богини Мая. Мил это любовь, милость, ан дар. Милиан дословно милый дар, но в целом она символ огромной любви. Мне нравится именно эта трактовка. А бабочки Перерождение, конечно. Ты же знаешь, мягко укорила я Олега. Знаю, но не хочу сам делать выводы. Делай, мне не жалко. Любовь спасёт мир? предположил он. Я печально вздохнула и неожиданно призналась. Не мир, меня. Испугавшись лишней откровенности, я поспешила сгладить. Надеюсь, во всяком случае, если любовь, конечно, не сдохнет в виде гусеницы. От одного воспоминания об Антоне, который был моей персональной гусеницей, стало больно, не только в душе, но и физически. Иголка машинки вдруг показалась мне раскалённой, а боль нестерпимой. Я вся напряглась, и Олег это сразу заметил. "Перерыв?" предложил он. "Да", согласилась я, не раздумывая. "Покажешь уборную?" "Конечно". Он выключил и отложил машинку. Закрыл место работы пелёнкой, подал мне руку, помогая слезть с кушетки, указал рукой на дверь в углу зала. Я провела в туалете несколько минут, пытаясь успокоиться, отогнать мысли об Антоне не получилось, но я засунула все свои переживания и комплексы куда подальше. Зеркало отразило беспомощность на моём лице. Я умылась, чтобы избавиться от эмоций и грязи, которые так щедро облил меня бывший парень. Она впиталась под кожу, в душу, оставила раны на сердце. А я носила её на себе, них уже шрамов или той же татуировки. Единственное, что придавало мне сил. Олег за стеной. Я не хотела быть размазнёй при нём. Мы так мило общались. Он не брезговал моей кожей, как будто шрамы для него не были уродством. Наверное, работа такая, как у врача. Вернувшись в студию, я почувствовала аромат ромашки. Олег сидел на диване. Он кивнул, приглашая меня сесть рядом, протянул мне чашку и указал на корзинку с конфетами и печеньем. Угощайся. Это входит в цену, входит в сервис, уточнил он, готов поспорить. Ты толком не ела сегодня. Откуда ты знаешь? удивилась я, взяв креки из корзинки. Ты волновалась сильно, до сих пор волнуешься. В таком состоянии и в рот еда не лезет. Или я не прав? Не совсем, решила я быть честной. Я не волновалась, а психовала, с ума сходила от переживаний. Олег усмехнулся. Я старался быть корректным в формулировках. Мой психоз очень заметен? Ну, конечно. Я был готов тебя связать, для твоего же блага, конечно. Мне снова стало смешно, легко и приятно рядом с ним. Крекеры растаял во рту благодаря тёплому ромашковому чаю. Я снова могла быть собой и отвечать на дразнилки Олега. И что ты за доктор такой неправильный? сознался он, тоже проживая в печенье. Зато художник хороший. Это успокаивает. Я хотела прижать ладонь к груди, но он перехватил мою руку. Не трогай. От касания я вздрогнула. Меня словно дёрнуло током. Я смутилась моментально и попыталась извиниться. О, прости, я забыла. Нормально. Прости, что схватил. Он разжал пальцы, отпуская моё запястье. Я допила чай и чтобы снять неловкость, предложила: "Продолжим?" Да. Олег на этот раз не подал мне руки, и я сама залезла на кушетку. Он снял защитную плёнку, внимательно осмотрел мою кожу и пояснил: "Краска ложится хорошо. Но работаем дольше обычного. Готова начать? Да. Он надел перчатки и включил машинку. Боль снова обожгла кожу, но я стала глубже дышать, и совсем скоро ощущения стали терпимыми. Сейчас быстрее адаптировалась, да? Подметила Олег и этот нюанс. Да, я уже была готова. Очень больно по шкале от 0 до 10. Я нервно усмехнулась и ответила. 17 Я понял. Тоже криво улыбнулся Олег и тут же вздохнул отодвигаясь. Он опустил руки и раздражённо мотнул головой. Нет, не могу так работать. Прости, Маш.